случилось на корабле, для всех осталась загадкой, которую им никто толком не объяснил. Те, кто там был, сказали, что и сами ничего не поняли. Что, возможно, смерть жреца вызвала какие-то процессы. Несмотря на эту неясность, корабль нужно было очистить. Работа была не из приятных. Нужно было собрать трупы сиборитов по всему кораблю. Долго думали, что с ними делать. В конце концов, не придумали ничего лучше, чем бросать в море на корм рыбам. Некоторые предлагали хоронить их на берегу, но учитывая, что там была не земля, и копать пусть и общую на могилу будет задача не из легких. Да и возить такое количество тел, даже с учетом того, что были малые корабли сиборитов, которые можно было использовать, пришлось бы долго. А тел оказалось более двух тысяч, по приблизительным прикидкам. Точно никто не озадачился считать, да и к чему. Очистка судна продолжалась больше десяти дней. Но даже тогда, нет-нет, да и находили где-нибудь еще один труп. К этому времени уже, как правило, по запаху. Судно было огромным, технических помещений и закутков предостаточно. Так что даже когда работа была закончена, у всех осталось ощущение, что сюрпризы еще будут. Может, немного, но обязательно. Только с телом жреца поступили по-другому, по просьбе Лиры. Его сожгли на берегу. Она провела что-то вроде ритуала. Даже несмотря на то, что он пошел против своего народа, они считали его одним из своих. Против сожжения никто не возражал, даже наоборот, чтобы уж наверняка, чтобы даже среда от него не осталась. Про Леру и то, что она из местных, распространяться не стали. Многие вообще не знали о том, кто такие эти местные. Хотя потихоньку разговоры, конечно, ходить начали. Сама Лера никуда не исчезла. Ходила везде, органично вливаясь в коллектив, Поддерживала беседу с новыми знакомыми, ловко всегда соскакивая с тем, кто она такая и как тут очутилась. К ней быстро привыкли и стали воспринимать как свою. И да, теперь она всегда была в одежде. На нее особо не обращали внимания все, кроме Никитки. Его она озадачивала, потому что Барсик начал предпочитать ее общество. К Никитке подходил редко, все время терся возле Лиры. Он ее прямо спросил, как ей удалось его к себе привязать, но она только мило улыбнулась и ответила что-то в духе «кто ж поймет, что у этих животных в голове?». Никитку это объяснение не устроило, но пришлось довольствоваться пока им. На корабле сибаритов нашлось очень много оружия, причем довольно современного. В разных частях корабля имелось более десяти арсеналов, которые различались содержимым довольно сильно. Половина была с обычным вооружением и амуницией. А вот остальные, видимо, предназначались для высших каст или для более сложных операций. Было чем поживиться. На корабле было больше двух тысяч человек. Соответственно, и оружие запасено на всех, даже с большим запасом. Можно вооружить целую армию. Только вот где же ее взять? В первые же дни Спаса перенесли на Левиафан. Туда же доставили и Руди. Лиана с детьми переехали тоже. Федор категорически отказался, хотя его и звали. Он сказал, что лучше маленькая лодка, но своя, где он хозяин. А там пусть Лиана командует. По поводу этого они собирались поговорить, но все никак руки не доходили. Но Лиана чувствовала, что разговор этот все равно состоится, и она получит от деда. Да и от отца, скорее всего, тоже. Сейчас же, пока шла уборка корабля сибаритов Федор на лодке дежурил на дальних подступах к свалке, чтобы заметить врага заранее, если он появится. Левиафан тоже патрулировал, но гораздо ближе и периодически подходил к берегу, потому что все время кому-то нужно было то на лодку, то с нее. Многие, но особенно Лиана и Маша, ожидали поставку от инженера, а она, как назло, задерживалась. Те, кто ездил на заводы, говорили, что они там делают, что могут, но не все ингредиенты есть под рукой. Однако обещали обеспечить полную заправку регенератора, даже с запасом, но им было нужно еще время». Приходилось ждать. При помощи экзоскелетов расчистили дорогу от пристани, где произошла первая встреча с жрецом, до ближайшей дороги, куда можно подъехать на транспорте. Теперь грузовик можно было подогнать прямо сюда, что облегчило трафик между свалкой и кораблями. Когда все химия будет готова, инженер обещался приехать сам, чтобы повидаться. Да и многие из тех, кто был сейчас на заводах, тоже. Люди, жившие на свалке, уже вернулись в свои дома из временных укрытий. Одной из главных проблем было то, как снять корабль сибаритов с мели. Засел он там плотно, сами они не смогли его сдернуть. Двух небольших кораблей оказалось мало. Можно было попробовать добавить к ним левиафан и дернуть, но Лиана почему-то затягивала этот вопрос. Она поверила Лирию, что скоро здесь будет папаша, и хотела дождаться его. Ей казалось, что тогда с этой проблемой будет разобраться проще. Да и не пешком же он придет. Тоже приплывет на чем-то, даже, в общем, понятно на чем. И вот тогда, уже используя все доступные средства, можно будет попробовать сдернуть эту громадину. Остальным она об этом не рассказывала, потому что тема была тонкая. Предсказание никому неизвестной девушке могло показаться неубедительным остальным, или пришлось бы слишком многое объяснять. Поэтому Лиана выбрала тактику затягивания, а отец ее в этом поддерживал, подбрасывая дровишек, когда разговор заходил на эту тему. «Ли, чего мы ждем?» — как-то спросил Игорь, когда они стояли на крыше над стройки корабля сиборитов. Лиана посмотрела на него, хитро прищурила глаза и сказала «Папашу». «Папашу?» — удивился Игорь. Здесь — «Здесь?» Лиана ничего не ответила и вновь стала смотреть вдаль на море. «Ты чего-то знаешь, что мне неизвестно?» спросил Игорь, подождав немного. Лена кивнула. «Можно и так сказать», — сказала она. «Некоторые вещи трудно объяснить. Но давай подождем еще немного. Тем более, что без папаши у нас вряд ли получится. Расскажи лучше, что тут с артиллерией». «Смотря с чем сравнивать», — сказал Игорь. «По местным меркам это ого-го, но так, конечно, средне. Есть большие орудия, из которых они разнесли порт. Вроде и снарядов к нему не так уж и мало». Но все равно пополнять их негде. Это только до того момента, когда они не кончатся. Несколько орудий более мелких калибров, но с ними та же история. Невозможность пополнять боезапас несколько обесценивает вооружение. Но это если воевать, разумеется. Если просто так плавать, то все гораздо проще. Есть эти пушки или нет, разница невелика. — А как ты вообще эту игрушку оцениваешь? — спросила Лиана, внимательно на него глядя. — Игрушку? «Хорошая игрушка. Но для нас великовато. Тут одна команда нужна, а не меньше сотни человек, чтобы все работало нормально. Конечно, можно и в десятиром на нем плавать. Но сложно, и вымотает быстро. Техника ухода требует». «Значит, ты не будешь против, если мы его папаше отдадим?» — спросила Лиана. «А с чего это мне быть против? Он же не мой», — сказал Игорь. «Он наш. А ты у нас главный по вооружению». — А это вооружение, как ни крути, — сказала Лиана. — Ну, если ты так ставишь вопрос, то я только рад буду от него избавиться, — улыбнулся Игорь. — Слишком уж большая головная боль. И выбросить жалко, и возиться не хочется. Да и корабли не совсем мой профиль. — Тогда решено, — сказала Лиана. — Но пока мы его не отдали, я тебя прошу взять из оружия то, что нам может понадобиться. Ты же провел ревизию. — Ну так, в общих чертах. Конечно, ничего не подсчитывал, просто посмотрел, чем они тут располагали. «Вообще неплохо», — сказал Игорь. «Возьми все, что считаешь нужным, и сколько считаешь нужным. Это наше право. Если на Левиафании есть что-то, что хуже, можно просто заменить, чтобы не перегружать лодку. В общем, сам смотри, тебе виднее», — сказала Лиана. «Хорошо», — кивнул Игорь. «Вообще-то были кое-какие соображения». «Вот и ладненько», — сказала Лиана. — И с Людмилой поговори, с ними тоже оружием поделиться нужно. Они имеют право на долю трофеев. — Я поговорю, конечно, но тут все сложнее, — задумчиво сказал Игорь. — Что такое? — удивилась ли она. — Возможно, что разговаривать уже нужно не с ней. Есть у меня подозрение, что она уедет с нами. Они с Сан Санычем вообще не расстаются. А в то, что он здесь останется, я не очень верю. Возьмем ее, если захочет, а? Там тогда и Сергей, наверное, тоже на борт попросится. «Хватит ли места всем?» «Возьмем», — уверенно сказала Лиана. «Уж кого-кого, а Людмилу надо взять. Да и Сергея тоже. Дело в том, что я сама пока не знаю, куда направлюсь». «Вот те раз», — удивился Игорь. «Как так? Я думал, что мы все собрались и теперь будем вместе». «Сначала нужно спаса вылечить», — вздохнула Лиана. «Потом думать будем». И ты пойми, все так обернулось, что у меня теперь двое детей. Я отца с дедом нашла. Лиана ненадолго задумалась. Видишь ли, Игорь, приедет ли сюда папаша, точно я не знаю. Но есть основания так думать. Но кое-кого мы здесь точно ждем. Должна приехать Мина с мужем. Мина? Игорь чуть не поперхнулся. Это та, которая была там, в женском племени? Да, она моя сестра, как оказалось. Столько всего наслоилось, так перепуталось что я до конца сама не во всем разобралась. Еще приедет рыба. А с ним еще люди, которых ты не знаешь, но которым я кое-что обещала, и с которыми тоже есть общие дела. «Вот так вот все сложно», — сказала Лиана. «Рыба сюда едет», — удивился Игорь. «Ага, ты рад?» — спросила Лиана. «Честно говоря, рад», — усмехнулся Игорь. «Мы с ним хорошо сработались». «Ну вот, и как со всем этим разобраться, я пока ума не приложу», — сказала Лиана поэтому решила поэтапно за все переживать. Сейчас главное спас. «А почему ты Сему спасом называешь?» спросил Игорь. «Даже не спрашивай, не смогу объяснить». «Но это его отпечаток в информационном поле так звучит», сказала Лиана и хитро посмотрела на Игоря. «Мне кажется, что ты меня не разыгрываешь, но в таком случае лучше и правда я в это лезть не буду, потому что звучит, мягко говоря, странно», осторожно сказал Игорь. «Ты все правильно понял. Просто рассказывать это долго и сложно. Да и не очень хочется, честно говоря. Прими как есть», — сказала Лиана. «А что мне еще остается?» — улыбнулся Игорь. На следующий день приплыл Федор, который дежурил на своей лодке на удалении от свалки, и сказал, что к свалке идет небольшая эскадра из четырех кораблей. Сначала на горизонте показался один корабль довольно большой, но не такой, как черный гигант, который они захватили. Через некоторое время рядом с ним стал различим еще один, поменьше. Потом еще меньше. И когда они подплыли уже довольно близко, стало видно и черный катер. Шли они в ряд. Как оказалось, Федор с ними уже связался, и они знали, что к свалке можно подходить смело. Даже издалека уже можно было увидеть и узнать тех, кто стоял на палубах и пристально вглядывался, выискивая своих. На катере были Адам с Геной. Видно было только Адама, где она, было понятно, управлял своим детищем. На корабле «Рыбы» было больше всего знакомых лиц. Конечно, сам «Рыба», «Мина» и «Вик», а также те женщины, которые сбежали из порта и воевали вместе с Петром и Федором с сибаритами Как оказалось, все одиннадцать не остались в тюрьме, а решили продолжить войну. Это было и неудивительно. На том корабле, который захватили в бухте, было тоже много женских лиц, но были и мужские. Из знакомых были Ваня и Арина, остальных никто не знал. Как оказалось, там были те, кто вырвался с острова, захватил большой корабль, и впоследствии не захотел остаться в тюрьме. Поскольку продолжить путь захотели далеко не все, но хотели быть вместе, то им выделили корабль, подходящий по размерам. И на самом большом и хорошо вооруженном на носу стоял сам папаша. Лера не ошиблась, он отправился сюда лично. Его корабль подошел совсем близко, почти вплотную. Папаша помахал стоящей на корме и остальным и крикнул. «Рад тебя видеть!» «Принимай агрегат!» — прокричала ему Лиана, сложив руки рупором, после чего похлопала по перилам корабля. Папаша опешил. «Ты это серьезно? Подожди, обсудим!» Он куда-то ушел, а через некоторое время над одним из бортов выдвинулась шлюпка и стала опускаться вниз. Обсудить сразу не получилось. Пришлось долго обниматься и хлопать по плечам и спинам, спрашивать, как дела, и самому на такие же вопросы отвечать хорошо. «Мне уже, естественно, рассказали, что вы живы, но увидеть вас своими глазами — это просто потрясающе», — сказал он Леоне, Петру и Игорю, которые были здесь. Федора тоже видел, где он. «Ему лодку не на кого оставить, он там один», — сказал Петр. «Позже поговорите, когда я его подменю». «Да уж, успеем», — сказал папаша. «Так что ты серьезно насчет корабля?» — спросил он у Лианы. «Более чем», — ответила она, не переставая улыбаться. «Нам с такой громадиной не управиться, слишком большой». «А что взамен?» — спросил папаша. И по его тону было понятно, что он готов на все. «Думаю, у нас не те отношения, чтобы торговаться», — сказала Лиана. «Ты нам многое давал и не просил ничего взамен» теперь наша очередь потом глядишь нам опять что нибудь понадобится то что я вам давал вы вполне себе отработали сказал папаша давай не будем считаться сказала лиана в твоих руках от него будет гораздо больше пользы к тому же этот корабль не просто большая лодка это еще и мишень мы убили верховного жреца это было его судно теперь все сибариты могут начать на него охоту «С таким кораблем еще неизвестно, кто на кого будет охотиться», — сказал папаша. «Но когда ты говорила про мишень, я сначала подумал про другое, и он поднял глаза кверху. Хотя те, кто приплыл к нам, сказали, что их не трогали. Либо принимают за сиборитов, либо вообще политика изменилась, а мы про это просто не знаем. В общем, мы рискнули, и все прошло нормально. Но да, нервишки щекотят. А на таком большом будет еще больше щекотать». «Есть информация», — сказала Лиана, и задумалась, стоит говорить или нет. Но потом решила все-таки сказать, что за нами сверху больше не наблюдают, по крайней мере, пока. Сведения не проверенные но практика их подтверждает, как видишь. И сколько это еще будет продолжаться, неизвестно. Возможно, что довольно долго. «Хотелось бы знать точнее», — задумчиво сказал папаша. «Откуда сведения?» «Сказать не могу», — покачала головой Лиана. Как и гарантировать этого? Но то, что затишки не случайное, думаю, в это можно поверить. Как только узнаю что-нибудь более точно, сразу сообщу. «Хорошо», — сказал папаша и вдруг улыбнулся. «А с другой стороны, мы уже столько лет под угрозой расправы живем, и ничего. Пора бы уже привыкнуть». «Встает вопрос, как быть с сиборитами», — сказала вздохнув Лиана. «Что предлагаешь?» — сразу посерьезнев спросил папаша. Насколько мне известно, у них очень много поселений, людей и ресурсов. Сейчас они остались без головы. К чему это приведет? Они вдруг станут сразу правильными, подчинят свою мораль и заживут по-новому? Я, если честно, сомневаюсь. Боюсь, что станет хуже. К тому же очень много людей у них в плену. Очень много поселений они разорили. Они как опухоль, которую нужно удалить. Про разорение поселения можешь мне не рассказывать. Я пообщался с людьми, которые были у них в плену. Он махнул рукой в сторону стоящих неподалеку кораблей. Часть у нас осталась. Мы их хорошо устроили, будут нормально жить. Но часть хочет отомстить, а часть хочет попасть домой, туда, где раньше жили. Так что о том, что они творят, я теперь хорошо знаю. Да и про вас мне ваши друзья рассказали, сказал папаша Петру, который стоял неподалеку, прислонившись к стене, и с удовольствием наблюдал, как Лиана решает глобальные вопросы. У него был очередной прилив отцовской гордости. «Да, было дело», — согласился Петр. «Согласен, что с ними нужно разобраться. А единственная армия, которая им может противостоять, у тебя. У меня с ними свои счеты. Они же пытались меня убрать, чтобы взять тюрьму под контроль. Так что да. Разобраться с ними не мешает. Честно говоря, мы уже готовились к этому». «Да и тебе в твоей тюрьме уже тесно», — сказала Лиана. «Пора расширять сферу влияния. Тем более, если нам мешать не будут». Она кивнула наверх. «Ну что ж, война так война», — сказал папаша.